Царевич встал, опять как в первые минуты свидания, дрожа всем телом. «Подожди, Петр Андреевич, мне надо бы на графу два слова сказать». Он подошел к наместику и взял его за руку. Они вышли в соседнюю комнату, убедившись, что двери заперты, царевич рассказал ему все, что говорил Толстой, и в заключении, схватив руки старика похолодевшими руками, спросил, «Ежели отец будет требовать меня вооруженную рукою, могу ли я положиться на протекцию цесаря?» «Будьте покойно, ваше высочество. Император довольно силен, чтобы защищать принимаемых им под свою протекцию. Во всяком случае, знаю граф, Но говорю вам теперь не как наместнику императора, а как благородному кавалеру, как доброму человеку. Вы были ко мне так добры всегда. Скажите же всю правду, не скрывайте от меня ничего. Ради Бога, граф, не надо политики, скажите правду. О, Господи! Видите, как мне тяжело!» Он заплакал и посмотрел на него так, как смотрят затравленные звери. Старик невольно потупил глаза. Высокий, худощавый, с бледным тонким лицом, несколько похожим на лицо Дон Кихота. Человек добрый, но слабый, нерешительный, с двоящимися мыслями, рыцарь и политик, граф Даун вечно колебался между старым неполитичным рыцарством и новую нерыцарской политикой. Он чувствовал жалость к царевичу, но вместе с тем страх как бы не впутаться в ответственное дело, страх пловца, за которого хватается утопающий. Царевич опустился перед ним на колени. «Умоляю императора именем Бога и всех святых не покидать меня. Страшно подумать, что будет, если я попадусь в руки отцу. Никто не знает, что это за человек. Я знаю. Страшно! Страшно!» Старик наклонился к нему со слезами на глазах. «Встаньте, встаньте же, ваше высочество! Богом клянусь, что говорю вам всю правду без всякой политики. Насколько я знаю, цесаря...» Ни за что не выдаст он вас отцу. Это было бы унизительно для чести его величества и противно всесветным правам, знаком варварства. Он обнял царевича и поцеловал его в лоб с отеческой нежностью.